Глава 12. Ити нам пришлось довольно далеко, причём в основном по кустам. Благодаря этим кустам проследить дорогу, у которой шёл Марстон, было легче лёгкого. Он оставлял за собой в зарослях такой след, будто там ломился как минимум слон. В конце концов кусты поредели, и Дарвальд сделал знак остановиться. «Там дорога», — сказал он, присмотревшись, и произвёл уже знакомый мне жест — сделал нас незаметными для посторонних глаз. «Давай-ка потихоньку». Я кивнула, выражая готовность следовать инструкциям вперёд смотрящего, но потихоньку у меня всё равно не получалось. Проклятые кусты остервенело трещали, когда я пробиралась через них. Дарвальду тому как-то удавалось двигаться практически бесшумно, а меня, наверное, слышно было за километр. По этим самым кустам мы подобрались почти вплотную к дороге, дошли до крутого поворота. Что делается дальше, видно, не было из-за густой растительности на обочине. Так что Дарвальд велел мне оставаться на месте, а сам пошёл на разведку. Разведка его долго не продлилась. Очень скоро он поманил меня к себе. Я мелкой трусцой. В последнее время я передвигалась практически исключительно таким алюром. Похоже, выносливости у меня прибавилось. Переблизилась к Дарвальду и состроила вопросительную гримасу. Тот приложил палец к губам, но мне и так было понятно, что шуметь не нужно, я же не идиотка. Выглянув из-под локтя Дарвальда, я увидела замечательную картину. На обочине дороги, весьма, кстати, неплохой дороги, ровной, довольно широкой и укатанной, слегка скособочившись, стояла роскошная карета, в которой королю не стыдно было бы на люди показаться. Запряжена она была аж четырьмя лошадьми, тёмно-серыми в яблоко, с белоснежными гривами и хвостами. Выглядели они просто восхитительно. С каретой, похоже, случилась авария, потому что двое одинаково одетых парней возились с каким-то инструментом аккурат возле переднего колеса. Рядом горцевал на гнедой лошадке некий расфранченный индивидуум и раздавал, судя по выражению лица, ценные указания, к которым, надо думать, всё равно никто не прислушивался. Что гораздо более интересно, дверца кареты была приоткрыта, и рядом с этой дверцей обнаружился наш Марстен. Впрочем, я его не сразу-то и признала. На Марстене был немыслимый роскоши камзол весь в золоте, драгоценных каменьях и кружевах, похожих на морскую пену. «Да прекрати ты уже думать о море!» — обозлилась я на себя. Батфорты, а на боку висела самая натуральная шпага. Широкополую шляпу с пышным пером Марстон держал подмышкой, его белокурые волосы картинными локонами рассыпались по плечам. В целом его наряд был похож на одежду франта на гнедой лошади, но только гораздо богаче. Даму, с которой беседовал Марстон, я толком разглядеть не успела, до того изумилась. Марстон же тем временем, видимо, почуял Дарвальда, раскланялся с дамой, напялил шляпу, развернулся и направился в нашу сторону. Дарвальд потянул меня обратно за поворот дороги. нас неизвестные люди заметить бы всё равно не смогли, а вот заговори Марстон с пустотой, это могло бы показаться им подозрительным. Я покосилась на Дарвальда и поразилась ещё больше. Он казался довольным да нельзя. «Ты чего так ухмыляешься?» — поинтересовался Марстон, поравнявшись с нами. «Ты не поверишь». Ещё шире улыбнулся Дарвальд. «Я знаю этот мир». Бывал здесь неоднократно. Более того, я знаю эту даму. Ну, это уже совпадение из разряда невероятных. Недоверчиво произнёс марстон На что спорим? Приподнял бровь Дарвальд. На поцелуй. На поцелуй. Встряла я, и Марстен прибульно щёлкнул меня по макушке. Ты чего дерёшься? Думаешь, большое так тебе всё можно? Я тебе сейчас перья на шляпе повыдёргиваю. «А ты глупостей не говори!» — грызнулся Марстен. «Не буду я с ним спорить!» «А, жаль!» — протянул Дарвальд, придавая своей одежде вид элегантного темно-фиолетового костюма. «Ну да ладно. Даму это зовут Алианной Карталь, так?» «Точно!» — поразился Марстен. «Так что ты правда тут бывал?» «А зачем мне врать?» — пожал Дарвальд плечами и принялся тщательно расправлять кружевной воротник. «Это милейшее место, в магии тут не верят, зато в почёте всевозможные алхимики. Все пытаются отыскать секрет превращения всякой дряни в золото. Ну, да не в этом суть. Если не считать этой жажды лёгкой наживы, большинство из них — умнейшие люди. Я частенько наведывался сюда, чтобы обсудить с ними кое-какие идеи». «Солианы, ты тоже идеи обсуждал?» — прищурился Марстон. Со своими локонами он выглядел бы сущим ангелом, если бы не нахальные зелёное глазище». «Да, с ней тоже», — согласился Дарвальд. «Её супруг весьма интересуется достижениями здешних учёных, да и она сама не чужда наукам, так что мы знакомы достаточно близко». «Это, кстати, её муженёк?» — деловито поинтересовался Марстон, ткнув пальцем через плечо. «Ну, который там суетится». «Нет». «Это, видимо, очередной поклонник», — ответил Дарвальд. «Сколько я её помню, за лианой всегда следовала целая свита. Даже странно, что сегодня с ней всего один провожатый». «Она что-то говорила о каком-то деликатном деле», — припомнил марстон «Дескать, возвращались из загородного имения, и тут колесо того». «А, всё ясно», — хмыкнул Дарвальд и занялся манжетами. Алианна испытала этого юношу и нашла его непригодным к несению службы при её персоне. Должно быть, велела кучеру гнать во весь опор, чтобы поскорее избавиться от бедолаги. Отсюда и поломка. «Ничего не понял, если честно», — признался марстон «Но «Ну, неважно. Слушай, Валь, а ты не будешь против, если я за Алианой приударю? Аж больно хороша». Дарвальд как-то так загадочно улыбнулся, что я нутром почуяла. Не всё ладно с этой красоткой Алианой. В том, что она красотка, я даже не сомневалась, иначе стал бы Марстон на неё время тратить. Но чтобы Дарвальд не знал про Алиану, он этого не озвучил». «Рискни», — сказал Дарвальд вслух. «Только имей в виду, супруг у Алиана весьма ревнив, а сама она очень любит всевозможные игры и затеи». «Я тоже затеяник хоть куда», — залихватски ухмыльнулся Марстон. «Ну так что?» «Вызовем лошадей и поедем с ними». Алиана предлагала. «Да, пожалуй», — ответил Дарвальд. «Они направляются в город, а у меня там свой дом. Где находится источник, я знаю. До него совсем недалеко. Так что мы можем спокойно отдохнуть пару дней». «А может, у тебя тут какие-нибудь справочники завалялись?» — с надеждой спросила я. «Вряд ли», — покачал головой Дарвальд. Я стараюсь не оставлять здесь ничего, что могло бы навести на подозрение касательно моей персоны. Но, конечно, проверить всё равно стоит, чего только не бывает. Тут он пристально посмотрел на меня. «Так, Юля, осталось решить вопрос с тобой». «А что со мной?» — удивилась я. Дарвальд обошёл вокруг меня, сосредоточенно хмурясь, и я вдруг обнаружила на себе вместо удобных штанов платье с тугим корсажем, ненавистной длинной юбкой и довольно глубоким вырезом на груди. На кой чёрт там этот вырез, сказать было трудно. Эротично обнажать мне решительно нечего. Но с модой не поспоришь. Ну ладно, вырез. Корсаж был хуже. Дышать я могла только через раз. А вдруг при чихнуть? Так ведь и платье может по швам лопнуть. Мои когда-то коротко стриженные и выкрашенные яркими перышками волосы преобразовались в длинные локоны нейтрального каштанового оттенка. «Это как понимать?» — спросила я, приподняв подул и с интересом оглядев туфли на приличной высоты каблуках и чулочки, определённо к чему-то пристёгнутые, чтобы не сползали. Судя по всему, Дарвальд отлично разбирался в устройстве местного дамского костюма, что наводило на определённые подозрения. «Кто я теперь?» «Выдадим тебя, пожалуй, за мою воспитанницу», — задумчиво отчётил Дарвальд, поправляя какие-то мелкие детали в моём облике. «Скажем, дочь моего погибшего друга. Это не вызовет никаких подозрений». «Ну ладно». Я тяжко вздохнула и покосилась на платье. «А может, выдадим меня за сына твоего погибшего друга, а?» «Не стоит», — сказал Дарвальд. «Алиану не проведёшь, так что придётся тебе, Юля, потерпеть немного». «Да, надо же когда-нибудь и тебе потерпеть!» — вставил марстон «А то всё мы, да мы!» Я зашипела на него, но пнуть не смогла. Это теперь было достаточно проблематично. Пока юбки подберёшь, объект 10 раз успеет увернуться. марстон это прекрасно понял, и теперь мог издеваться надо мной почти безнаказанно. Ключевое слово тут «почти». Я ведь всё равно ему это припомню если не забуду, что именно должна припомнить. «А кинжал мой где?» — продолжала я капризничать. «Здесь не принято, чтобы юные девушки разгуливали с боевыми кинжалами запредельной стоимости на поясе», — ответил Дарвальд. «Так что извини, его пришлось замаскировать, как и тебя». Я ещё раз оглядела свой наряд и обнаружила на корсаже брошку в виде малюсенького кинжальчика с крохотными рубинчиками в рукояти. «Это он?» — ужаснулась я. «Он самый, не беспокойся», — сказал Дарвальд. «Я бы предпочёл, чтобы кто-то из нас его спрятал, но, сама понимаешь, огненный не дастся в руки никому, кроме законной владелицы. Так что...» «А если он мне понадобится?» Снова взвелась я. «Что я этой зубочисткой сделаю?» «Да ты всё равно с ним обращаться не умеешь», — тыркнул Марсен, но я его проигнорировала. Это же только видимость, Юля, — мягко произнёс Дарвальд. Если уж тебе понадобится огненный в его натуральном обличье, возьми его в руку, представь кинжал в деталях и сделай вот так. Как? Не поняла я. Это что, заклинание? В общем, да. Дарвальд взял мою руку и показал, какое движение нужно сделать. У меня получилось с первого раза. С ума сойти! Наконец-то! Восхищалась я, пока Дарвальд снова придавал кинжалу вид брошки. Не прошло и полугода, как меня чему-то научили. А ведь сколько обещали!» «Это простейшее действие», — обрадовал Дарвальд. «Но ты, на удивление, хорошо с ним справилась. Хотя, скорее всего, это случайность». Я только фыркнула. Как же? Случайность. Случайностью было и то, что магов занесло в мой мир, куда, по идее, они попасть не были должны, и то, что я дважды оказывалась источником, и... и вообще. Я поняла, что меня заносит, решила на время поумерить в восторге, дважды глубоко вздохнула, насколько позволил корсаж, и успокоилась. — Ну ладно, давай только ты сам излагай историю моих злоключений, — сказала я Дарвальду, терпеливо ожидавшему, пока я продышусь. — А я буду молча кивать, как скромная провинциальная девочка. ага «Не выдержишь молча». «Опять влез Марстон». «Непременно сказанёшь что-нибудь». «Спорим?» — ехидно спросила я. «Спорим, что выдержу». «На что?» — загорелся Марстон. «Со мной, видимо, он спорить не опасался». «А зря». «На желание», — мстительно выдала я. «Идёт». Марстон сперва протянул мне руку и только потом, видимо, подумал, что делает. «А на какое желание?» «Оно любое!» — ухмыльнулась я, вцепившись в его ладонь, чтобы не выдернул руку. «Дарвальд, разбей!» «Как дети малые!» — вздохнул тот, выполняя требуемое. «Во время наших странствий мы с Марстоном по мелочам спорили постоянно, и я научила его памятному с детских времён ритуалу, Марстону он очень понравился. Ну и Дарвальд вынужденно научился, конечно, поскольку всегда был свидетелем наших споров. «Марстон, ты закончил припираться с Юлей?» «А мы разве припирались?» — удивился тот. «Что ты сказала себе о Лиане?» — спросил Дарвальд. «Ничего особенного», — удивлённо ответил Марстон. «Ну, представился, сказал, что путешествую в компании с другом. Мы остановились передохнуть. Я услышал голоса и пошёл посмотреть, не нужна ли помощь. И всё. Дальше уже она сама говорила. Я и слова вставить не мог». Что ж, надеюсь, ты ничего не успел испортить. Вздохнул Дарвальд и произнёс довольно сурово. Тогда слушай, настоятельно тебя прошу, веди себя пристойно. Мне нравится этот мир. Я надеюсь ещё не раз сюда вернуться. Поэтому не портим мне репутацию. Валя, не волнуйся. Если что, мы выдадим его за иностранца. Влезла я. Или за дикого варвара. Тут есть варвары? Я тебе сам сейчас что-нибудь выдам. Пообещав Марстон обернулся к Дарвальду. "Валь, я постараюсь, но никаких но и постараюсь", отрезал Дарвальд, и в голосе его прорезались такие повелительные нотки, что Марстон не стал спорить, а только сокрушённо вздохнул, обещая вести себя прилично. "Ладно, обещаю", пробурчал Марстон. "Всю веселье испортил, изверг. Ныть будешь потом". — сказал Дарвальд, вызывая свою кобылу. — А сейчас давай-ка шевелись. Похоже, карету уже починили. Не нужно заставлять Алиану ждать. Мы поспели как раз вовремя. Кучер как раз взгромоздился на своё место. Нервный молодой человек на гнедой лошади ещё раз наорал на слуг, или Лакеев, или кем они там были. Они закрыли дверцу кареты и забрались на запятки. Вот тут-то мы и появились. — Госпожа Карталь! окликнул Марстон и под суровым взглядом Дарвальда принял смиренный вид. «Вот и мой друг. Надеюсь, мы вас не задержали». «Нет, что вы, нисколько». Я ожидала, что у Алианы будет мелодично высокий голосок, но ничего подобного. У неё оказался довольно низкий, глубокий, с хрипотцой даже, чертовски обольстительный голос. В его обладательницу сразу хотелось влюбиться, И если он так подействовал на меня, то представляю, что ощущали мужчины. Занавеска на окошке кареты отдёрнулась, и я увидела Алиану во всей красе. Правда, всего лишь по пояс, но и этого мне хватило. При виде этой дамы Алиану можно было назвать девушкой лишь с большой натяжкой. Ей наверняка было не меньше тридцати, а там кто знает. Все признанные красавицы моего мира — Все эти мисс вселенные и прочие дивы должны были в массовом порядке удавиться в приступе жесточайшей зависти. Я, честно скажу, почти не завидовала, просто потому что понимала. Мне до Алианы, когда до солнца. Чего ж зря тратить эмоции. Хороша она была невероятно. Я даже описать не возьмусь. А если возьмусь, получится просто портрет очень красивой женщины. А Алиана была не просто красива, В ней имелось что-то ещё. В общем, не в сказке сказать, не пером описать — это про неё. Неудивительно, что Марстон на неё запал. «Господин Тарм, неужели это вы?» всплеснула Алиана руками при виде Дарвальда. Тот вежливо приподнял шляпу. «Как же я рада вас видеть! Какая неожиданная встреча, право! Вы знакомы?» Очень удачно удивился Марстон. «О, да, да, мы прекрасно знакомы». Алианна улыбнулась, и лицо Марстона приобрело совершенно кретинское выражение. А вот на Дарвальда чары Алианы, похоже, не действовали. «Господин Тарн, где же вы пропадали столько времени? Кое-какие дела потребовали моего присутствия». Великосветский ответил Дарвальд и очень удачно свалил всё на меня. «Не так давно скончался один мой старый друг» оставив дочь одной денёшеньку на белом свете. Родственников у него нет, и я когда-то обещал позаботиться о девочке в случае чего. Вот случай настал, к моему глубокому сожалению. Я постаралась принять приличествующие ситуации скорбный вид. Не знаю уж, насколько хорошо мне это удалось. Синие глаза Алианы взирали на меня с хорошо дозированным участием, но мне показалось, будто меня просвечивают рентгеном. Да, похоже, Дарвальд был прав, когда говорил, что эту дамочку не так-то легко провести. Это она, кивнула на меня Алианна. Но до чего же хороша, стерва. Я постаралась, чтобы эта мысль не очень явно читалась на моём лице. Впрочем, это наверняка была самая обычная женская реакция на красоту Алианны, так что тут я могла особо не скрываться. Бедняжка. «Но, думаю, можно не беспокоиться за её судьбу, раз она под вашей опекой, господин Тарм». «Я надеюсь, что так», — ответил Дарвальд. «Её зовут Юлия. Юлия Лин. «Милое имя», — одобрила Алиана. «Я Алиана Керталь». «Очень рада знакомству, госпожа», — пискнула я, когда Дарвальд ткнул меня в бок и преданно уставился на Алиану. Похоже, я ответила правильно, потому что та улыбнулась и произнесла «Бедное дитя». Кажется, она хотела сказать что-то ещё, но Дарвальд очень вовремя вступил. Лошадь Юлии захромала. Пришлось оставить и её и слуг с повозкой на постоялом дворе. До города совсем недалеко, я решил, что мы доберёмся и так. Этот постоялый двор — не место для юной девушки. Алиана, понимающе кивнула. «А чего бы тебе не пересесть в карету?» — спросила она меня. — Здесь намного удобнее. — Вы так любезны. Пролепетала я и потупилась. Ещё чего не хватало. Мне совершенно не улыбалась трястись в душной коробке на колёсах. Да ещё в обществе Алианы. Она же меня мгновенно расколет. Юлия стесняется незнакомых людей. Пришёл на выручку Дарвальд. Отец её был затворником. И Юлия совершенно растерялась, выйдя за пределы родного поместья. Алианна благосклонно улыбнулась, видимо, объяснение её удовлетворило. Дескать, провинция, что с неё взять? «Что ж, не пора ли нам отправляться?» — спросила Алианна. «Господа, вы ведь составите мне компанию, не так ли?» «Разумеется, госпожа Карталь!» В ответили Дарвальд и Марстон. Последний изо всех сил старался не раздевать взглядом Алианну, но получалось у него плохо. Видя это, Дарвальд быстренько занял место по левую сторону кареты у окошка, чтобы иметь возможность разговаривать с лианой и одновременно не подпускать к ней Марстона. «Но всё же, что за удивительное совпадение?» — говорила тем временем Алиана. «Я делала вид, что дремлю, но на самом деле разве что ушами не шевелила, прислушиваясь изо всех сил». «Господин Тарм, скажите...» Тут она понизила голос. «Кто этот очаровательный молодой человек, ваш спутник?» «О, признаться, я и сам мало что о нём знаю», — усмехнулся Дарвальд. «Мы познакомились буквально позавчера в дороге. Он иностранец, направляется в наш славный город, но, поскольку совершенно не знает местных краёв и обычаев, попросил позволения ехать со мной вместе. Нам было по пути, и я не нашёл причин отказать ему». «Вот как?» — притянула Алианна. «И какого же вы мнения о нём?» «Столь малого промежутка времени недостаточно, чтобы составить полное представление о человеке», — мило улыбнулся Дарвальд. «На мой взгляд, он очень славный юноша, весёлый, глупый, но, должен вас предупредить, манеры у господина Сейерса далеки от идеальных, а воспитание...» Дарвальд красноречиво закатил глаза. «И всё же, прошу вас, будьте снисходительны к нему, если вам вдруг покажется, что он нанёс вам обиду. Скорее всего, это будет сделано не по злому умыслу, а по незнанию». «Видите ли, господин Сейерс — совершеннейшее дитя природы. Говорит, что думает, делает то, что считает нужным, но при этом не всегда задумывается о возможных последствиях и о мнении окружающих». «Какая прелесть!» Лиана задумчиво улыбнулась, Я поняла, что Марстену не придётся особенно стараться, чтобы завоевать красавицу. «В наше время редко доводится встречать столь простые души, не так ли?» «Вы, как всегда, правы», — чуть наклонил голову Дарвальд. Я взглянула на него снизу вверх, и мне показалось, что в глазах у него мелькнул какой-то огонёк. «Вы не знаете, он надолго намерен задержаться в городе?» — спросила Алианна. «Кажется, не слишком надолго», — ответил Дарвальд. «Лучше спросить об этом его самого. Но у меня сложилось впечатление, будто он путешествует с какой-то определённой целью, и время ему дорого». «Ах, мужчины!» Лиана прикрыла глаза. «Вечно вы куда-то торопитесь. Вечно у вас какие-то неотложные дела, а мы вынуждены или ждать вас годами, или провожать, едва узнав». «Ну что ж, такова наша доля». Она взмахнула ресницами и весело улыбнулась. «В таком случае не стоит терять времени». «Ах, Алиана!» — протянул Дарвальд, ухмыляясь вовсе уж откровенно. «И мне стало ясно, что его и красотку лиану когда-то связывали весьма близкие отношения. Очень любопытно». «Ах, Дарвальд!» Очень похоже скопировала Алиана его интонацию. «Что вы хотите сказать?» «Не будьте слишком жестоки с бедным юношей», — весело попросил Дарвальд. «Он и так прожжён вашей красотой в самое сердце». Меня аж передёрнуло от такой затасканной фразы. «Ну что вы, когда же я была жестока?» — мило улыбнулась Алиана. «К тому же, если время не в обрез...» «Впрочем, здесь нечего особенно раздумывать. Ваш юный друг у меня как на ладони. Вы, мужчины, такие предсказуемые». «Да неужели?» Приподнял бровь Дарвальд, а я поняла, что в ближайшие несколько дней жизнь у Марстена будет более чем насыщенной и интересной. «Вы, Дарвальд, единственный мужчина, которого я не могу понять до конца». Несколько опечаленно произнесла Алиана и добавила тут же. «Но это лишь добавляет вам шарма». «Всё ещё надеетесь разгадать мои тайны?» — поинтересовался Дарвальд. «С каждым годом всё меньше и меньше», — грустно вздохнула Алиана. «Но не будьте живы, жестокие. Уступите место господину сэрсу Кажется, он сгорает от желания поговорить со мной». «О, да». «Он сгорает. Алиана, вы правы!» Дарвальд придержал свою кобылу, и его место слева от кареты тут же занял марстон «Боже мой, куда мы попали?» — подумала я с ужасом. «Эти, как их, куртуазности! Это же ужасно, просто ужасно! Я тут долго не протяну А если Марстен вздумается влюбиться в Алиану и застрять тут надолго, то я его... Я его просто покусаю». Вслух, впрочем, я пока решила ничего не говорить. Дарвальд, в конце концов, должен знать, что делает. Раз уж он утверждает, что с Алианой знаком не первый день, то, наверное, представляет, что она может сотворить с Марстоном. И, как ни странно, совершенно этим не обеспокоен. Хм, надо будет на досуге поразмыслить о странном поведении Дарвальда. Он ведь чуть не сам впихнул Марстона в объятия красавицы Алианы, а раньше-то ревновал его к каждой юбке. «Очень, очень подозрительно!» Я оглянулась назад. Спутник Алианы, тот, что на гнидой лошади, уныло тащился метрах в ста за каретой. Фигура его выглядела олицетворением уныния. Да и не мудрено, если Алиана дала ему отставку. «Ох, и во что мы опять ввязались? И главное, зачем?» По счастью, до города в самом деле оказалось совсем недалеко. У самых ворот мы расстались с Алианой, хотя Марстон, кажется, порывался сопровождать её и дальше, и разъехались в разные стороны. Алиана, правда, взяла с обоих мужчин клятвенное обещание присутствовать нынче же вечером у неё на ужине. Меня милостиво позволили захватить с собой, и я поняла, что мои испытания ещё не закончились, а только начинаются. Впрочем, об этом можно было поразмыслить попозже, а пока нам предстояло обжить здешний дом Дарвальда. Дом мне понравился. Это был элегантный особняк, стоявший чуть на отшибе от других не менее роскошных домов. Видимо, в этом районе обитали самые зажиточные горожане. В комплекте имелся большой сад. Не сад даже, а целый парк. Озерцо с кувшинками, всевозможные лужайки, беседки и прочее роскошество. Да, похоже, Дарвальд в самом деле изображал в этих краях личность не последнего разбора. Внутренности дома мне разглядывать оказалось некогда. Пока мы добрались, пока Дарвальд раздал указания вышедшим его встречать слугам, пока нам приготовили комнаты, выяснилось, что уже смеркается, и пора ехать к прекрасной Олеане. Я бы по здравом размышлении предпочла этому званому ужину обычный наш вечерок у костра с малосъедобным варевом, приготовленным Марстеном, парой сухарей и какими-нибудь свежесобранными ягодами. Но нет. Моего мнения, конечно же, никто не спрашивал. Так что я решила хранить скорбное молчание, пока Дарвальд изобретал мне очередное приличное платье и прическу, хорошо еще дали помыться по-человечески, инструктировал по поводу поведения за столом и общения с прочими приглашенными, и запихивал меня в карету. В его хозяйстве такая штуковина имелась. Впрочем, сам Дарвальд на этот раз тоже изменил своему обыкновению — и уселся в карету вместе со мной, именно для того, чтобы иметь возможность всю дорогу капать мне на мозги. «Да отстань ты уже!» — взмолилась я наконец. «Я всё усвоила! Я буду вести себя прилично! Ты бы лучше Марстена пропесочил, ведь как пить дать отмочить что-нибудь!» «С марстоном сейчас разговаривать бесполезно», — ответил Дарвальд, на мой взгляд, несколько легкомысленно. «Он может думать только об Элиане», Впрочем, ничего страшного. Все знают, что юнцы, которых угораздила пасть жертва меча Ролианой, ничего не соображают. Так что любые странности его поведения можно будет списать на любовный угар. Я только молча закатила глаза. Ладно, пускай делают, что хотят. Я ведь поспорила с Марстоном, что буду молчать и вести себя прилично. Так я не я буду, если не выиграю этот спор. Вскоре выяснилось, что я несколько погорячилась. Званый ужин был ужасен. Я с острой ностальгией вспоминала давно оставленный нами мир, где я играла роль воспитанной злым колдуном принцессы и вытворяла на приемах такое. Вот и сейчас мне смертельно захотелось отмочить что-нибудь эдакое. Но я терпела. Обещала же Дарвальду, что не выдам себя ни словом, ни жестом. Гости собрались все сплошь такие важные, что можно было умереть на месте. Мужчины или важные пожилые господа, сразу видно, очень богатые и уважаемые, или разновозрастные, но с одинаковым безумным блеском в глазах. Это были, судя по всему, учёные. Или совсем молодые, у кого глаза полыхали огнём иного рода, поклонники Алианы. Дамы роскошные да нельзя. Впрочем, хозяйки дома ни одна и в помётке не годилась, увешанные драгоценностями. Попадались и страшненькие. Но на этих драгоценностей имелось столько, что за их сиянием внешность дамы разобрать было затруднительно. Молоденькие девушки тоже имелись, но в основном, как я поняла, это были спутницы важных пожилых господ. С этими юницами обращались как с предметами обстановки, так что в расчётах можно было не принимать. За столом я оказалась напротив Дарвальда, и это было единственным утешением. Впрочем, весьма слабым. Дарвальд был занят беседой со своей соседкой, пожилой суровой дамой в строгом чёрном платье, но с такого размера бриллиантами на шее и на пальцах, что сотрудники алмазного фонда, увидев их, могли бы дружно попадать в обморок от зависти. Кажется, Дарвальд и суровая дама были хорошо знакомы, разговаривали они очень увлечённо. Дама даже что-то чертила вилкой на скатерти, и на окружающих внимания не обращали. Справа от меня сидел не очень опрятный пожилой господин из тех, что с безумным блеском в глазах. Судя по тому, с каким уважением обращались с ним все присутствующие, это был какой-то известный ученый. Каюсь, имен я не запоминала, просто не в состоянии была. Слева оказался молодой человек, в начале ужина таращившийся на Алеану. Хозяйка дома, однако, оказывала недвусмысленные знаки внимания Марстону, и молодой человек быстро скис. Он даже попытался завести со мной разговор. Но я отвечала односложно, и его деланный интерес ко мне быстро увял. Я же мучилась несказанно. Во-первых, я совершенно не умела сидеть, как все эти дамы, гордо выпрямив спину. Возможно, конечно, им в этом помогали корсеты. Но у меня-то корсета не имелось. Хоть в этом Дарвальд жалился. Спинка у стула была такой, что не прислонишься особенно. Так что уже к середине ужина спина у меня начала разламываться — Во-вторых, я не представляла, как обращаться с безумным количеством столовых приборов, окружавших мою тарелку. Все подаваемые блюда выглядели невероятно аппетитно, запах мог свести с ума. А я терпела изо всех сил и начинала есть, только подметив, какой именно вилкой, ложкой или иным хитроприспособлением пользуются вокруг сидящие. И надо же было еще умудриться и не обляпать собственное платье, или, что куда хуже, одежду окружающих. А блюдо меняли достаточно часто. Не успеешь приноровиться и начать есть, как за спиной вырастает слуга и норовит отобрать у тебя тарелку и подсунуть новую. Так что от каждого яства я умудрялась отщипнуть едва ли по крохотному кусочку, что отнюдь не способствовало удовлетворению голода, а только его разжигало. В конце концов я сдалась, решив, что голод и мне терпеть не впервой, а так мучиться себе дороже. Подумав немного... И решительно отвергнув кандидатуру юнца, сидевшего слева, я решила пообщаться с соседом справа. Тот как раз что-то убеждённо доказывал сидящий напротив молоденькой спутницы важного господина, кроша хлеб на тарелку, на скатерть, на свою одежду и на пол. Девушка, похоже, уже не знала, куда и деваться а учёный, вперившись в неё мрачным взглядом, монотонно говорила говорил, говорил и говорил. Я решила сделать доброе дело и, дождавшись небольшой паузы в речи своего соседа, наивно спросила. «Простите, а что такое обезвоживание ингредиентов, о котором вы так часто упоминаете?» «Вы не знаете?» — с возмущением спросил он. «Боюсь, что нет», — удручённо ответила я. «Я, видите ли, из провинции. Такое уж у нас там образование. Я знаю очень мало. Но вы так интересно рассказываете!» если бы вы не сочли за труд объяснить. Всё, мой трюк удался. Учёный полностью переключил внимание на меня, и девушка, напротив, с облегчением вздохнула. Сосед мой справа, правда, повозмущался тем, как невежественно нынешняя молодёжь, но я внимала ему разинув рот, так что он смягчился и начал, как говорится, с озов Очень скоро я поняла, от чего так страдала первая собеседница моего соседа. Звали его, кстати, Беркусом Диспофином. Знал он, может, и очень много, но частенько забывал, что окружающие его знаниями не обладают, а потому понимают его с пятого на десятое и от того злился. Я, впрочем, прекрасно умею делать вид, что всё понимаю, даже если не понимаю ровным счётом ничего. Поэтому в беседе со мной господин Диспофин не раздражался. Давно ему, должно быть, не попадалась столь благодарная слушательница. «Не нужно было только время от времени кивать, говорить, да-да, как интересно, да что вы, надо же!» И он продолжал вещать. В целом, то, о чём говорил господин Диспофин, сильно напоминало школьный курс химии, а по химии у меня было твёрдое три. В аттестате, правда, стояло 5, но только потому, что я умела виртуозно списывать, а потому итоговый контроль написала хорошо. Вот было бы смешно, если бы мне удалось подсказать Диспофину какую-нибудь реакцию, благодаря которой он совершил бы великое открытие. Так всегда случается во всяких фантастических книжках. Но, увы, я помнила из курса химии слишком мало, чтобы рискнуть подсказывать такому умному дяденьке. Во всяком случае, Диспофин занимал меня аккурат до конца ужина, и можно было больше не мучиться с подаваемыми блюдами. Неприлично ведь жевать, когда тебе что-то так увлечённо рассказывают». Он даже начал выкладывать из хлебных крошек какую-то замысловатую схему, объясняя мне, как взаимодействуют разные элементы, но тут ужин закончился, и всех пригласили пройти в другой зал. Дарвальд, раскланившись со своей соседкой, подошёл ко мне, приняв вид строгого опекуна, и я поспешно вскочила, извинившись перед Диспофином за то, что мы не можем закончить такую познавательную беседу. «Ничего, ничего». Пробурчал он, безуспешно пытаясь стряхнуть кружки со своего костюма. «В другой раз. но ну, поверьте, девушка, из вас может быть толк. Да-да, может быть толк, если только не погонитесь за каким-нибудь молодым дураком». «На чём ты он?» — с удивлением спросил Дарвальд, провожая меня в соседний зал. «О чём ты вообще говорила с этим старым чудаком?» «Ничего он не чудак, милейший дядька». — обиделась я. — Ну, занудный немножко бывает. Он мне свои теории рассказывал, я даже кое-что поняла. — Удивительно, — хмыкнул Дарвальд. — Дольше четверти часа старого диспофина мало кто выдерживает, а ты больше двух часов с ним общалась и, как вижу, не испытываешь желания пришибить старика. — Терпимее надо быть, — буркнула я. Я могла бы много порассказывать о своих многочисленных родственников среди которых полным-полно уже слегка сдвинувшихся крышей старичков и старушек. Они обожают рассказывать о своих молодых годах, и это даже интересно, первые раза три. Но обижать их не годится, так что я научилась заинтересованно слушать, не особо вдумываясь в смысл. Что мне после этого какой-то старый алхимик? А что ж его приглашают, если он такой зануда? Он гений просто ответил Дарвальд. На его счету множество открытий. Жаль, что к старости он слишком увлёкся поисками золотого секрета и забросил действительно важные исследования. «Что такое золотой секрет?» — заинтересовалась я. «Способ превращения чего угодно в золото. Я уже говорил как-то, тут все помешаны на нём», — пояснил Дарвальд. «Погоди-ка, ты что, хочешь сказать, диспофин ни разу не упомянул о нём в разговоре?» «Не припоминаю», — подумав, ответила я. «Нет, точно не говорил. Он всё больше про какую-то схему взаимодействия чего-то с чем-то талдычил Я не очень хорошо запомнила. Но, кажется, он имел в виду, что в отношениях разных элементов друг с другом есть некая система. Её можно определить, а уж с её помощью вычислять свойства тех элементов, которые ещё даже не открыты. Вот примерно так». Я сама подивилась тому, что всё это запомнила. Скорее всего, только потому, что мне эта система диспофина напомнила нечто до боли знакомое. Жаль, только не знаю, что именно. Я ведь говорила, что по химии у меня был трояк. «Надо же!» — протянул Дарвальд. Хм. «Неужели он всё-таки закончит свою работу? Это было бы замечательно, такой прорыв для здешней науки». Я был очень огорчён, когда диспофин забросил исследование и тоже начал искать золотой секрет. «Да ему надоело, видимо, что все от него отмахиваются, никто выслушать не может, потому он и стал делать то же, что и все», — хмыкнула я. «А вообще ему на это ваше золото, по-моему, наплевать». Диспофин и правда был в точности безумный учёный, как в кино. «Хорошо бы так», — Дарвальд улыбнулся. «Что ж, посмотрим, как будут разворачиваться события. А теперь идём, все уже собрались». «А что там будет?» — спросила я с подозрением. «Танцы, разумеется», — пожал плечами Дарвальд. «Танцы? После такого ужина?» — возмутилась я, хотя сама ровным счётом ничего не съела. «Кошмар! Ой, Дарвальд, это правда кошмар?» «Что такое?» — сбился тот с шага. «Я же танцевать не умею!» — прошипела я. «Вообще! Тем более здешние танцы. Я, конечно, не думаю, чтобы меня кто-то пригласил, но вдруг что я делать буду?» «Так и скажешь, что не танцуешь», — ответил жесткосердный Дарвальд и покинул меня, устремившись к своей знакомой суровой даме в бриллиантах. Я осталась в гордом одиночестве и притулилась у стенки. «Найти, что ли, диспофина, пускай дальше рассказывает. Но где его найдёшь?» Музыканта уже завели мелодию, зал наполнился танцующими. Народу у красавицы Алианы собралось предостаточно, не проталкиваться же через весь зал. Я загрустила и тут же как нарочно попалась на глаза Алиане. Нет, я верю, что она действовала из самых лучших побуждений. Королевский поворот тщательно причесанной головки, пара слов, и ко мне тут же устремился некий молодой человек, надо думать, преданный поклонник Алианы, ради своего божества готовый не то, что с незнакомой девицей потанцевать, а даже голым на мороз выскочить. Как я не отказывалась... Как не уверяла, что нисколько не хочу танцевать, как не намекала, что танцевать вовсе не умею, молодой человек всё-таки вытащил меня чуть ли не в центр зала. Я вздохнула и покорилась неизбежному. На моё счастье, танцевали что-то не очень замысловатое, не сложнее относительно знакомого мне вальса, а партнёр попался хороший, так что я буквально пару минут, попутавшись в юбках, сумела попасть в такт, но на ноги бедному парню наступать не перестала. Он вымученно улыбался, но под строгим взглядом лианы покинуть меня не смел. По счастью, эта пытка продлилась недолго. Несчастный юноша проводил меня на место и, смирившись с судьбой, вознамерился, кажется, пригласить на следующий танец, но тут я заметила знакомую сутулую фигуру. — Господин Диспофин! — закричала я совершенно неприлично для благовоспитанной девушки. Впрочем, я ничего не могла с собой поделать, перспективы еще раз, изображая танец опозориться на глазах у всего общества, меня не прельщало. «Господин Диспофин!» «Ах, это вы!» Не очень дружелюбно откликнулся старик и неодобрительно покосился на моего кавалера. «Господин Диспофин!» Я вскочила и подхватила алхимика под руку. Вы так и не до рассказали мне про вашу систему. Вы, кажется, даже начали составлять схему, но тут ужин кончился, а я просто сгораю от любопытства. Идите лучше, потанцуйте, буркнул он, не пытаясь однако меня оттолкнуть. Вон, ваш кавалер весь извёлся. Господин Диспофин, простите за выражение, но он тупой как пробка, оболгала я совершенно незнакомого юношу. «Я думала, в городе все умные, как вы, или как мой опекун на худой конец, а тут...» «А кто ваш опекун?» — заинтересовался вдруг Диспофин. Видимо, он даже не обратил внимания на то, кто увёл меня из-за стола. «Господин Тарм», — ответила я. «Оу», — удивлённо уставился на меня старик. «Так вы его воспитанница? Тогда ясно, откуда у вас такой интерес к науке». Я благоразумно не стала уточнять, что, согласно легенде, я хожу в воспитанницах Дарвальда всего ничего. В конце концов, если он был другом моего отца, значит, навещал нас и вполне мог привить мне тягу к знаниям. Сейчас это было как нельзя более кстати. «Да, мой отец не очень жаловал такие вещи, а вот господин Тарм не раз говорил о вас, когда приезжал к нам», — сообразила я сделать ловкий ход — Я так удивилась, когда узнала, что сижу за одним столом с самим Бергусом Диспофином. Я думала, великие учёные ужасно заносчивые и важные. А вы такой, такой...» «Ну, ну, полная...» <связывая> <связывая> — кашлянул Диспофин, явно смутившись. «Я не боялась переборщить с лестью. В данном случае кашу маслом не испортишь». «Хорошо. Раз уж вам так интересно...» «На чём мы там остановились?» Оглянувшись, я увидела, как по лицу назначенного мне Алианой Кавалера расплывается выражение невероятного облегчения. Надо думать, танцы со мной были испытанием не из лёгких. Вечер плавно перешёл в ночь, а расходиться гости начали, когда уже светало. Я, если честно, начала клевать носом, только старый алхимик был неутомим. Он вытребовал у пробегавшего мимо слуги бумагу перо и чернила и рисовал какие-то сложные схемы испощренными непонятными непосвященными значками. Моё общество, похоже, ему уже не требовалось, настолько он увлёкся. Так что я пристроилась в уголке дивана и славно вздремнула. Там на диване и нашёл меня Дарвальд. «Домой пора», — неодобрительно сказал он, когда я продрала глаза. «А который час?» — зевнула я. «Уже очень поздно» ответил Дарвальд. Подумал и добавил: "Или очень рада, как посмотреть. Едем. Господин Диспофин, прошу прощения, я вынужден лишить вас собеседницы. Нам пора. 387, пятая диагональ". Ответил Диспофин, ожесточённо черкая пером: "Ну, конечно, как я сразу не догадался. Всего доброго, господин Диспофин", сказала я, пытаясь расправить безнадёжно измятое платье. Впрочем, учёный не обратил на меня никакого внимания. «Поехали, Дарвальд. А Марстон где?» Дарвальд сделал такое выразительное лицо, что мне всё стало понятно. Проснулась я поздно, а если честно, то после полудня. Ужасный режим, если тут все так живут. Нет, не хочу я здесь задерживаться. Я как-то уже привыкла вставать с рассветом и ложиться спать, как стемнеет. А всю ночь веселиться — это уж слишком. «Хм, немного мне потребовалось времени, чтобы отвыкнуть от такого. Кто спрашивается, всеми ночами сидел за компьютером, а днём дрых на лекциях». Ухмыльнувшись, я встала, умылась, с грехом пополам натянула платье и спустилась вниз завтракать. Вернее, обедать, а может, даже и полдничать. Но это уж мелочи. Главное — поесть. Голод меня разбирал нешуточный, и то сказать вчера мне перекусить так и не удалось. «Привет», — сказала я, завидев Дарвальда, — Он был до неприличия бодр и свеж. Тут же обнаружился марстон Этот выглядел так, будто на нём всю ночь телеги с крепичами возили, но физиономия у него всё равно лучилась довольством. «Добрый день», — ответил Дарвальд. «Как настроение?» «Ничего», — сказала я, пододвигая к себе блюдо с пирожками. «А сейчас будет ещё лучше. Что нового слышно?» «В сущности, ничего», — сказал Дарвальд. «Завтра, кстати, нас приглашает к себе мой старинный приятель. Только что принесли приглашение». «А Алиана там будет?» — живо заинтересовался Марстон. «Полагаю, да», — ответил Дарвальд. «Она вхожа в лучшие дома этого города. Так что, думаю, она непременно будет приглашена и на сегодняшний вечер». Ха «Хм...» — сказал Марстон, и глаза у него только что не заискрились. «Кажется, он что-то задумал». «Валь, а ты не в курсе, она какой цвет предпочитает?» «У неё очень непостоянные вкусы». Дёрнул плечом Дарвальд и улыбнулся уголком рта. «Когда мы были хм, более близкими друзьями, она одевалась в огненно-алое. Это смотрелось весьма вызывающе. Но она была неотразима. Сейчас, кажется, ей нравятся более спокойные тона. Но наверняка её утверждать не возьмусь». Тут Дарвальд сделал вид, будто спохватился и спросил. «А зачем тебе?» А ага, да, так, ничего особенного». Пробормотал Марстон, что-то усиленно обдумывая. «Не обращай внимания». Мы с Дарвальдом переглянулись, и по выражению лица нашего старшего товарища я поняла, что события развиваются именно так, как он предполагал. Понять бы ещё, зачем ему это было нужно. Впрочем, поздний завтрак или ранний обед — настроил меня на позитивный лад. Я впала в необыкновенное благодушие и до самого вечера пребывала в прекраснейшем настроении. Потом, правда, мне стало немного скучно, и я решила кое над чем поразмыслить. Мысли эти меня завели так далеко, что я едва не пропустила ужин, а это само по себе говорит о многом. Все давно разошлись по своим комнатам, даже окрылённой страстью Марстон. Приятель Дарвальда приглашал на завтрак полудню, Так что вставать по здешним меркам пришлось бы раненько. Все спали, а я могла сколько угодно бродить по своей комнате и размышлять. Наконец дом утихомирился. Спать легли даже слуги. А я всё сидела на краю своих королевских размеров кровати и кое-что упорно обдумывала. В конце концов мне удалось поймать непокорную мысль за хвост, и тогда я додумалась до такого, что поняла, до утра я не дотерплю.